Довольно отдаленный уголок галактики, правда непонятно, чем он доволен, и вообще совершенно не ясно, как кто-нибудь, живя на лоне, может быть чем-то довольным, окраина столицы, дачные участки, городские свалки и посты гаи. В общем, все как полагается. Местное время ночь, темно, по крайней мере. Пожалуй, единственным, что, несомненно, радовало Сару Штольц, было отсутствие пауков на лоне. Как, впрочем, и любой другой живности. То есть, конечно, по словам Харма, всякие там инфузории, амеб и разнообразных бактерий было предостаточно. А вот более крупные звери на планете не водились. Почему? А этого батенька даже невестный объяснить не мог. Что, впрочем, Харму было простительно, поскольку данный инопланетянин до того, как стать профессиональным контрабандистом, профессионально же занимался геодезией и к планетологии, биологии, зоологии и остальным наукам отношений не имел. Единственное объяснение отсутствия на лоне сложных форм жизни, которая приходила в голову, относилась к погрешности Всевышнего. То ли он, когда яркой краской эту планету заливал, с дозой токсинов переборщил. То ли устал всяких зверюшек лепить, или просто на биоматериале решил сэкономить. никому неизвестно, и установить не удастся. По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь лично у Создателя о сём печальном факте не спросит». Кроме того, что простейшие формы жизни на лоне были абсолютно не агрессивны, и это считалось не требующей доказательства аксиомой. Наверное, будь на луне львы и барашки, они бы могли мирно жрать травку рядом друг с другом, но совершенно не думая о том, что вегетарианская пища обделена протеином и однообразно. Но, как уже говорилось выше, ни львов, ни барашков, ни даже крыс на этой аляповатой планете не было. И землянам панорамную картину Эдема воссоздать воображение не удалось. Разве что под микроскопом, где прекрасно было видно, как растения и одноклеточные организмы мирно высасывают питательные вещества из почвы и воды, затем тихо отмирают, создавая при помощи бактерий новые запасы питательных веществ. В общем, постарай. И все же, передвигаясь по темным и узким тоннелям, Сара Штольц постоянно боялась, что ей нагло свалится большой паук. С размером, а то и больше. Конечно, девушка понимала, что стыдно. Доблестная израильская разведчица и члену команды икс-осценизаторов боятся каких-то пауков, но сделать с этим ничего не могла. Узнай кто-нибудь из бойцов о подобных страхах, они бы подняли Сару на смех, особенно учитывая то, что девушка была в энергоскафандре. За следующим поворотом будет выход... Наконец заявил Хаарм, и Сара облегченно вздохнула. «Мы выберемся из тоннелей на складе завода вторичного сырья. Там вам придется меня подождать, поскольку в таком виде...» Небесный жестом обрисовал скафандре землян. «На улицах появляться опасно. Попробуешь нас продать, перегрызу глотку и скажу, что так и было». Пообещал подсук. Небесный на него покосился, но комментировать это заявление не стал. Он просто отвернулся от украинца и пошел вперед. Через пару минут узкий многокилометровый тоннель, который был секретной лазейкой Харма в столицу планеты, наконец закончился. По прикидке Шныгина, их социанизаторы шли по нему минимум шесть часов и страшно устали. Но старшина считал, что изматывающее путешествие себя оправдает, если Небесный выведет их туда, куда обещал. По крайней мере, оно дало возможность спецназовцам добраться до столицы тихо, без боев и потерь личного состава. А свое нежелание сразу повести землян этим проходом, Контрабандист объяснил тем, что тоннели является его частной собственностью, прорытые в скалах его рабочими, не должны были оставаться в секрете на случай его экстренного бегства из столицы. За что Харм, естественно, дополнительных очков в свою пользу не заработал, но зато получил персонального врага в лице Миколы Григорьевича Пацука. Впрочем, Исаул сразу рвать глотку небесному не стал, решив отомстить за свою пороганную честь, испорченный шлем и подмоченную репутацию в более подходящее время. Правда, Микола все время путешествия под тоннелем держал Харма на прицеле, но исключительно для успокоения своей души а вот с маммида наса на глаз не сводил только для общего блага Репа, ей все равно я не понимаю зачем ты этот животно собой притащил ткнув стволом в сторону маммида проговорил пацук, как только небесный скрылся за последним поворотом вам нужном всю операцию испортить А я тебе говорю, блин, что в гарнизон без него мы не попадем, ответил старшина и уж тем более гарнизон на начальство неразвещим. Эврибали. Ой, да откуда ты знаешь? фыркнул Пацу, это гражданскому населению казарами могут казаться неприступными. А нормальному спецназовцу проникнуть в них расплюнуть. «Может быть, — согласился Шнегин, — если бы мы были на Земле, я бы с тобой даже и не спорил. Ну, а пока ты не придумаешь, как нам сделать так, чтобы ни один часовой нас от обычных мамидов не отличил, лучше помолчи. Вопрос о том, идти или нет на военную базу, не стоял вообще. На сан, не прибытии в систему лоны корабля землян, ни о судьбе его экипажа ничего не знал, и это было не вполне естественно, ну, поскольку рядовому Мамиду, кроме родного тотема, главы клана и устава вооруженных сил, знать ничего не полагалось. Однако армейское начальство наверняка информировано о том, что за враги иногда появляются на орбите. И вот с этим начальством... Их собирались поговорить по душам. Идеальным вариантом для беседы был бы захват одного из хозяев мамидов. Но тут уж как повезет. Может быть, для получения нужных сведений окажется вполне достаточный вождя клана. Всего на Лоне было три базы мамидов. Одна располагалась около Южного полюса, другая — у Северного Ну и последняя, или первая, находилась прямо в столице Лоны, которая в строгом соответствии с изобретательностью небесных, так и называлась столица. Два первых скопления мамидов и их сасценизаторов не интересовали, а вот последняя, где служил Насан, и часто появлялись хозяева и стала главной целью спецназовцев. План рейда был предельно прост. Завещан еще Суворовым, если кто-нибудь его помнит. Мелозомер, быстрота, натиск. То есть, говоря попросту, их социализаторы собирались попасть на базу через главные ворота. Нагло подкатить к штабу, войти внутрь и, схватив всех, кто попадется под руку, также нагло выехать обратно. Ну, а отступление должен был обеспечить Харм, и это, пожалуй, являлось самым слабым звеном операции. Ну, по крайней мере, так считали Пацук и Сара. Кстати, за последние несколько дней это было единственным, в чем их мнение вообще совпадало.